слабое место. Чтобы пройти через джунгли, нужно либо стать незаметным, либо сделать так, чтобы тебя все боялись. Впервые ступая по затейливой мозаике дворца, Зоэль снова и снова твердила про себя мантру дяди Максима. Ее представили ко двору, пригласили на пир у великого дворецкого, и значит она заслужила право посещать дворец. Только Зоэль прекрасно понимала, что это право ее не защитит. Если она оступится или проявит слабость, другие сразу увидят в ней жертву или возможность. Ее сопровождали три стражника, но Зуэль все равно приходилось прилагать усилия, чтобы не сбить шаг и удержать на лице сияющую самодовольством и радостным предвкушением улыбку. Она мысленно считала, стараясь дышать медленнее. Раз, два, три, Вдох. Раз, два, три, Выдох. «Я Ячелдерсин, твердила она про себя. Я Челдерсин. Я усы большого льва. Они смотрят на меня и видят льва. Я смогу. У меня получится. Я лучшая актриса школы Буморо. Когда стражники привели Зуэль к арочным двери, ведущей в квартал дегустаторов, она с удивлением осознала, что волнуется куда сильнее, чем ей бы хотелось. Как глупо, мысленно одернула себя Зуэль. Это ведь не Верфель, всего лишь неверфель, но Столько всего произошло, что я ей скажу, и что ей успели сказать другие. Знает ли она, что весь двор только о ней и говорит? Зоэль не сомневалась. Сейчас придворные всеми правдами и неправдами борются за то, чтобы быть представленными новому дегустатору его превосходительства. Ныне Неверфель не просто занимала важную должность, она была загадкой, модной причудой великого дворецкого, и придворные хотели приблизиться к ней, чтобы упрочить свое положение. Зуэль была на шаг впереди, поскольку Неверфел считала ее своей подругой. Но если она не воспользуется этим преимуществом, вскоре ее оттеснят те, кто готов локтями прокладывать путь к доброму и впечатлительному сердцу Неверфел. Когда Зуэль показала дяде Максиму письмо, тот ясно дал понять, что племянница ни в коем случае не должна упустить этот шанс. Да, тебе непременно следует встретиться с Неверфел. Или она обратится к другим со своими вопросами и тревогами. Будь ее подругой, доверенным лицом. Когда ей потребуется помощь, она должна прийти к нам. Зэль понимала, к чему он клонит. Семью Челдерсин столкнули с пьедестала и едва не втоптали в грязь. Им нужно, чтобы ты не стало укрепить свое могущество. И Ниверфел в качестве дегустатора может оказаться полезной. Боюсь, вам придется подождать, миледи, негромко проговорил стражник. Зуэль коротко кивнула, и он исчез за дверью. Двое других остались ее охранять. Итак, теперь она стала миледи, а не мисс. Не о том ли она всегда мечтала? Почему же от этого обращения у нее мороз по коже? В нем было что-то холодное и окончательное. Она прозвучала, как поворот ключа в замке, закрывшейся за спиной двери. Детство закончилось, и отныне вся жизнь Зуэль пройдет в рамках большой игры. И той роли, которую отведет для нее дядя Максим. Пути назад не было. А вот дверь перед ней напротив распахнулась минуту спустя. Зуэль, рыжеволосый ураган едва не сбил Зуэль с ног. Так торопилась Ниверфель ее обнять. Ты жива? Тебя не заперли? А твоя семья в порядке? Они тоже здесь? Кажется, со времени их последнего разговора Неверфел успела позабыть все, чему ее старательно обучали. Одна встреча, и правила этикета слетели с нее, как плохо закрепленные чемоданы с подскочившего на кочке экипажа. "Успокойся, я пришла одна". Зуэль с трудом высвободилась из объятий Неверфель, взяла ее за плечи и отодвинула на расстояние вытянутых рук. "Дядя Максим решил, что так я вызову меньше подозрений. но просил передать тебе привет. С остальными тоже все в порядке. С нами все хорошо. Твой план сработал". Вспомнив с какой самоубийственной отвагой Ниверфель бросилась к великому дворецкому, только ради того, чтобы спасти Чулдерсинов, Зуэль не сдержалась и на миг опустила глаза. А как ты? поспешила спросить она. Ниверфель широко улыбнулась, и улыбка ее была подобна яркой вспышке, за которой трудно было что-либо рассмотреть. Но, окинув Ниверфель пристальным взглядом, Зуэль увидела и припухшие синяки и покрасневшей царапины. Всё было так плохо. Тебя допрашивали, что они с тобой сделали? Ох, Ниверфель с горестным вздохом потерла след от паучьего укуса на шее, потом пожала плечами. Ну, сперва они натравили на меня пауков и змей, потом немножко взорвали, и ещё там был страшный малиновый торт. Но сейчас всё хорошо. Наверное. Хотя боюсь, торта я теперь не скоро смогу есть и малину. Смотри, Ниверфель подняла руки и поводила пальцами, на которых поблёскивали металлические наперстки. Мне приходится их носить, чтобы я не грызла ногти. Я не возражаю, только они звенят, когда я сую их в рот. А что, великий дворецкий? Зоэль сделала отчаянную попытку ухватить поводы разговора, прежде чем Ниверфель опять занесёт куда-нибудь в сторону. Ты заслужил его благосклонность. Теперь ты под его защитой? В каком-то смысле да. Ниверфель прикусила губу и, наклонившись, прошептала Зоэль на ухо. Кажется, я понравилась его левому глазу. Хорошо, Зоэля опасливо огляделась. Многие при дворе пользовались поприкгодкой, специей, которая обостряла слух. Давай отойдем куда-нибудь, где можно поговорить в тишине. Зоэль не имела права посещать квартал дегустаторов, но рядом обнаружилась уединенная комната, которая предназначалась специально для гостей. Туда они и направились. Вездесущие дворцовые слуги распахнули двери перед Ниверфел. И Зуэль вдруг кольнула мысль, что возможно, стражники и ее тоже называют миледи. Почетное обращение в миг потеряло весь свой лоск, словно из золотого кулона превратилось в латунную подвеску на ошейнике у щенка или поросенка. Едва они остались одни, Зуэль перешла к делу. Ниверфел, мало расположить к себе левый глаз. Ты должна заручиться поддержкой правого, и как можно скорее. Как можно скорее? Но почему? Недоуменно моргнула Неверфел. Потому что правый глаз благоволит следствию, а следствие отнюдь не на твоей стороне. Я точно знаю, что следовательница Требл тебе не доверяет. Она несколько раз обращалась к его превосходительству с просьбой допросить тебя. Неверфел этого нельзя допустить ни в коем случае. Они будут пытать тебя, и ты признаешься во всём, что они скажут. "Но я думала, что больше их не интересую», — расстроенно откликнулась Неверфель. "Откуда ты всё это знаешь?" "У нашей семьи есть свои люди среди следователей", как ни в чём не бывало ответила Зуэль, и засмеялась, увидев изумление на лице Неверфелл. "Ну что ты удивляешься? Все, кто имеет хоть какой-то вес при дворе, пьют за следствием. Это ведомство буквально нашпиговано ушами. Вот почему так сложно выяснить, кто пытался убить тебя, когда ты сидела в клетке. Не исключено, что это был один из следователей. Но он мог работать на кого угодно. Стоило Зуэль замолчать, и Неверфел засыпала ее вопросами о Чэлдерсинах. Коротко вздохнув, Зоэль сообщила ей последние новости. Через несколько часов после того, как Неверфел попала к великому дворецкому, Максим Чэлдерсин вернулся домой. Измученный, но невредимый. Он без труда восстановил порядок в семье и сумел не допустить кровопролития. И теперь мы все старательно притворяемся, что ничего не случилось. С губ Зуэль сорвался горький смешок, когда Ниверфель вытаращила на нее глаза. А что нам еще остается? Как иначе мы сможем сидеть за одним столом каждое утро? Конечно, дядя Максим накажет некоторых членов семьи за то, что они натворили в его отсутствие. Но он сделает это втайне от остальных. И тогда, когда сочтет нужным, Все это знают. На лице Ниверфель проступили изумление, ужас и неверие. Но на смену им вопреки ожиданиям Зуэль не пришло озадаченное принятие. В голове у Ниверфель вертелась какая-то мысль, и она не спешила от нее отмахиваться. Она напоминала обезьянку, которой дали орех, и точно так же внимательно изучала свои сомнения и пробовала их на зуб. Зуэль заподозрила, что Ниверфэл впервые попыталась проникнуть взглядом сквозь золотой ореол, которым она окружила Максима Чэлдерсина, в порыве верности и благодарности. Ты изменилась, признала она, хотя и не собиралась говорить об этом вслух. Да? Да, чуть-чуть. Выражения твоего лица стали более оформленными и менее. Зуэль едва не сказала безумными. Но вовремя опомнилась. Менее путанными, ты права. Я и чувствую себя по-другому. Так зачем ты меня позвала? Я получила твое письмо. Почему тебя так интересует мадам Опелин? После того, что случилось на прослушивании, Зоэль меньше всего хотелось говорить о создательнице лиц. Ее имя напоминало Зуэль о собственных ошибках, недовольстве дяди Максима и цене, которую ему, скорее всего, пришлось заплатить, чтобы убедить мадам Опелин Забыть об этом маленьком недоразумении. И все же выхода у Зуэль не было. Ниверфель охотно пустилась в довольно-таки бестолковые объяснение. Она говорила о том, что чувствует странную связь с мадам Опелин, о таинственном лице, запечатлевшемся в ее сердце, и о том, что создательница лиц, вероятно, узнала ее. Ниверфель пересказала Зуэль видение, которое пробудило вино из погребов Максима Чулдерсина, и наконец поделилась с ней тем, Что услышала от сестёр Домейна? Зоэ забыла, как утомительно слушать вошедшую в раж Неверфел. Ей казалось, будто та буквально обстреливает ее восклицательными знаками. Погоди, ты что? Одна гуляла по дворцу? Зуэль перебила безудержный поток слов. Неверфел, ты хоть представляешь, как это опасно? Ужас перед вопиющим безрассудством Неверфелл боролся в ней с чувством острой несправедливости подумать только. Неловкая, невежественная Неверфел бродит по дворцу как дикий зверь и возвращается целой и невредимой. Кому угодно такая прогулка могла стоить жизни, но она ушла безнаказанной. С другой стороны, Зоэль поняла, что некоторые придворные попытались завязать знакомство с Неверфел и потерпели сокрушительное поражение. Если повезет, впредь Неверфел будет более осмотрительно и скорее обратиться к Челдерсину Чем кому либо еще. Но я должна была разузнать что-нибудь о Мадам Апелин, запротестовала Неверфел. Мне кажется, мы с ней связаны, как будто мы родственные души, очень родственные. Неверфел явно хотела сказать что-то еще, но не решалась. Впрочем, ее молчание было красноречивее всяких слов. Ради всего святого, вздохнула Зуэль. В глазах Неверфел было столько надежды, что Зуэль поневоле стала ее жаль. Ниверфель, подумай хорошенько. Разумеется, ты почувствовала в ней родственную душу, когда вы прощались на выходе из сырных туннелей. Ты почувствовала именно то, что должна была. В трагическом наборе мадам Опелин есть ряд материнских лиц. Она использует их для общения с глиняными девочками, чтобы расположить их к себе и заручиться доверием. Мадам Опелина тебя хотела привлечь на свою сторону. К тому же, ты узнала лицо, которое она надела, а не саму мадам Опелин. Семь лет назад трагический набор был на пике популярности. Его носили на каждом углу. Возможно, им пользовался кто-то, кто был к тебе добр. Но это не значит, что это была мадам Апелин. Ниверфель приуныла, но быстро воспрянула духом. Она нахмурилась и упрямо выпятила губу. Внутри у нее клокотал котелок с несговорчивостью, о существовании которого Зуэль прежде и не подозревала. И в том котелке, пусть лишь на миг, но все же Бриллиантом сверкнула злость. Мы с ней как-то связаны, словно защищая, сказала Неверфел. Я и мадам Опелин. Я точно знаю, как знаю и то, что в этом нет никакого смысла. Когда я ее увидела, во мне что-то пробудилось. Все пришло в движение, как будто у меня внутри все эти годы спал механизм, спал и ждал, что кто-то дернет за рычаг. Моя встреча с мадам Опелин стала этим рычагом. Я знаю ее, Зуэль». И ещё знаю, что должна дергать за рычаг, пока не вспомню, откуда я ее знаю. Ниверфел и впрям вела себя так, словно очнулась от долгого сна. Переполнявшая девочку энергия, которая раньше прорывалась всплесками безумных поступков, теперь обрела русло. И укротить ее течение было уже не так просто. Зуэль глубоко вздохнула и шумно выдохнула. Что ж, ладно. Я помогу тебе дергать за рычаг. Ниверфел, которая явно приготовилась ее переубеждать, теперь выглядела слегка сбитой с толку. Зоэль изящно пожала плечами. Я полагаю, выбора у меня нет, иначе ты так и будешь слоняться по дворцу, ещё неприятности на свою голову. Зуэль улыбнулась, решив, что лицо номер 57, иво склонившееся под порывом ветра, подходит как нельзя лучше. Ниверфел снова вспыхнула ослепительной улыбкой и в следующий миг обняла Зуэль так крепко, Кто-то полузадушенно попросила ее отпустить. И раз уж ты заинтересовалась этим, я по насчет трущоб, сказала она, восстановив дыхание. Как я поняла, район до сих пор запечатан и обнесён стеной. Впрочем, его и до эпидемии старались обходить стороной. Там было грязно и сыро. А семь лет назад рядом и вовсе велись раскопки. Там рыли туннели, которые потом стали коралловым районом. «Шума было столько, что приличные люди и не думали покупать жильё в тех местах. Ниверфел потёрла виски. Не помню. Наверное, что-нибудь такое я бы запомнила. "Я к тому говорю", терпеливо продолжила Зоэль, что в трущобах всякое могло случиться, и соседи бы ничего не услышали. "А что ты знаешь, мадам Опелин? Ты сказала, что твоя семья с ней не ладит. Почему?" "Я не знаю. Думаю, они с дядей Максимом разругались из-за чего-то много лет назад", пожала плечами Зоэль. Из-за их давней вражды и того недоразумения с сумкой мне не так-то просто к ней подобраться. Но не волнуйся, мне пришла в голову идея получше. Ты помнишь Боркас? Она прошла прослушивание и поступила в ученицы к мадам Опелин. Полагаю, мадам Опелин так и не узнала, что мы с ней близкие подруги. В противном случае она вряд ли бы взяла ее к себе. Разумеется, теперь Боркас сторонится меня как чумы, но думаю, я уговорю ее помочь. А мне что делать? спросила Неверфэл. Зоэль взяла руки Ниверфель в свои и посмотрела ей прямо в глаза. "Береги себя", сказала она на голосом старшей сестры. "Ниверфель, ты просто не создана для интриг и тайн. Оставь мадам Опелины трущобы мне. Сиди в квартале дегустаторов и старайся не высовываться". "Не уверена, что это поможет", с сомнением ответила Ниверфель. "Знаешь, мне кажется, что за мной следят". "Ну, конечно, за тобой следят". Фыркнула Зоэль. «Все время все только на тебя и смотрят. Ты что, не заметила? Сейчас ты главное развлечение при дворе. Но была одна записка. Зоэль видела, что Ниверфел очень хочет чем-то с ней поделиться. Я могу доверять Зоэль, читалась на ее лице. Но вряд ли об этом стоит кому-то говорить. Ведь ничего плохого не случится, если я сохраню все в секрете. Судя по всему, Ниверфел снова кого-то защищала. И Зоэль не собиралась выпытывать у нее правду. В конце концов Неверфел не выдержит и сама все расскажет. Подожди. Новая мысль заставила Неверфел буквально оцепенеть. Кто-то пытался убить меня из-за моего прошлого. Разве ты не подвергнешь себя опасности, если начнешь в этом копаться? Не волнуйся. Я Чилдерсин, и отлично заметаю следы. Совершив ошибку, я просто ее стираю. Стираешь? Если никто не помнит об ошибке, значит ее не было. Везде, куда бы ни пошла, я ношу с собой это. Зоэль вытащила из кармана маленький заткнутый пробкой фиал. Если я скажу или сделаю при свидетелях что-то, о чём пожалею, будет достаточно пары капель, чтобы они обо всём забыли. Я использовала это средство уже не раз. Но Ниверфель её слова не слишком убедили. "Ты же всё равно будешь осторожна?" настойчиво спросила она. "Разумеется. я вернусь сразу, как только что-то узнаю". Покидая квартал дегустаторов и направляясь к выходу из дворца, Зуэль никак не могла выкинуть из головы огромные, полные страха глаза Неверфель. Она хоть на секунду вспомнила, что убийца охотится за ней, а не за Зуэль. Как была так и осталась неуклюжим щенком, который понятия не имеет о подстерегающих его опасностях. И о том, что каждый его шаг, каждое действие по сути своей оскорбительно. Нет. Никто не назовет Неверфель миледи. До конца своих дней она будет мисс, ничего не знающей, совершающей ошибки, влипающей в неприятности. Зоиль сглотнула подкативший в горлу комок горечи и зависти и заставила себя сосредоточиться. Она должна думать, как Челдерсин. Всё прошло отлично. Неверфелл по-прежнему доверяет мне больше, чем кому-либо. Другие придворные пока не смогли привлечь ее на свою сторону. Теперь я играю против крупных игроков, и когда они заметят меня, то непременно начнут действовать. Но пока я их опережаю. Я смогу. Я сделаю все, что нужно. Я лучшая актриса школы Бумаро». В эти дни всякая верно пристально следила за стрелками часов. Если Клептомансер решил ответить на вызов великого Дворецкого, времени у него оставалось немного, каких-то 180 минут. Двор не пребывал в таком возбуждении на протяжении десятилетий. Все тайком делали ставки на то, кто выйдет победителем. Мальчишки посыльные заработали, наверное, целое состояние, пока сломя голову носились к палате Диковин и обратно, чтобы сообщить, сделал ли птомансер или нет. Некоторые придворные до того извелись от скуки за последнюю сотню лет, что теперь караулили в паланкинах прямо в соседних двориках. То и дело посылая обезьянок с серебряными подносами за засахаренными фруктами. Великий Дворецкий отказался к ним присоединиться. Справедливо полагая, что убийцы не преминут воспользоваться такой возможностью, ведь вся его охрана сосредоточилась на поимке пронырливого вора. К тому же, появление Великого Дворецкого только укрепило бы репутацию клептомансера и польстило его самолюбию. Дегустаторы, одурманенные курительными смесями, в большинстве своем оставались безучастны, к охватившему каверну волнению. Но Ниверфель ворочалась без сна в своей кровати. Светильник хищно чавкал свежими личинками, которые она принесла из бочки в коридоре, но даже когда он затих, Ниверфель не смогла уснуть. Мысли вспыхивали и не желали гаснуть, хотя она отчаянно нуждалась в отдыхе. Накануне Неверфелл почти не спала, а завтра ей нужно будет прислуживать его переменчивому превосходительству. интересно, каким глазом он будет смотреть на нее завтра? Правым? придирчивым, нетерпимым, только и ждущим, когда она оступится. Или левым, безумным, молчаливым, непроницаемым. В любом случае ей придется быть начеку и не забывать поглядывать по сторонам, чтобы уберечься от убийц, которые жаждут ее крови. Ниверфэл лежала с закрытыми глазами. Сон стеснительным зверьком подкрадывался к ней, но всякий раз сбегал, спугнутый какой-нибудь громкой мыслью, не кстати выскочившей из глубин разума. Она знала, что у клептомантера осталось всего два часа. Сработает ли план великого дворецкого? А если не сработает, что станет с ней с Ниверфел? В конце концов, это ведь она подала идею. Ниверфел так устала, что готова была заплакать. Наконец она села и тупо уставилась на несговорчиво плоский матрас. Как люди спят на таких штуках? Кровать была одновременно и слишком мягкой, и слишком жесткой. Что-то пощекотало ей лоб, и Ниверфель испуганно замерла. Но посмотрев вверх, не увидела ничего, кроме кисточек бахромы и балдахина, нависшего вторым потолком над ее неудобным ложем. Ниверфель осенила. Всё будет хорошо. Она сможет уснуть. До нулевого часа оставалось сорок минут. Большие часы, висевшие на площади неподалёку от квартала дегустаторов, со звончным высокомерием отсчитывали время. Под мощным циферблатом робко топтался неприметный мужчина. Довольно высокий, средних лет, он как-то по-стариковски сутулился. Возможно, виной тому был чемодан, который он держал в руке. Время от времени он шумно сморкался, и тогда его нижняя челюсть болталась из стороны в сторону, грозя отвалиться. На мир он смотрел под слеповато щурясь, сквозь лицо номер 92, ягненок перед мясником, то есть с выражением страдальческой мольбы. Всякий раз, когда кто-нибудь шел по площади, мужчина устремлялся к нему ковыляющей походкой и дрожащим голосом говорил: "Ах, прекрасные леди, смиренно прошу вас о помощи. А может, вы сорс, не зайдете ко мне? Я всего лишь хочу передать прошение великому дворецкому». Леди с громкими щелчками раскрывали веера, чтобы заслониться от незнакомца. Господа натягивали самые равнодушные лица из своего арсенала и ускоряли шаг, оставляя человека с чемоданом униженно кланяться им вслед. Никто не сомневался, что перед ними очередной жалкий придворный, потерявший благосклонность сильных мира сего. Бедняга отчаянно пытался найти друзей, чтобы вернуться ко двору, но все старательно отводили глаза, боясь, как бы его несчастье не оказалось заразным. Печально, что никто не соизволил присмотреться к этому человеку повнимательнее. Было в нем кое-что странное. Во-первых, протягивая чемодан прохожим, он ни разу не открыл его. Во-вторых, он постоянно оглядывался на часы. В третьих, ковыляя по мозаичному полу, он ступал совершенно беззвучно, и без того слабый ручеек прохожих окончательный иссяк. До нулевого часа оставалось всего 30 минут. Перед палатой Диковин, наверное, было уже не протолкнуться от зевак, но на площади стояли только несколько стражников и проситель. Тишину нарушали лишь тикание часов, эхо голосов, доносившиеся со стороны палаты, и слабые звуки испокон веков населявшие каверну. Мерное гудение водопровода, перестук механизмов на нижних уровнях и гол невидимых ветров, которые играли на горе, как на флейте. Внезапно дальний угол площади буквально на миг погрузился во тьму. Затем там снова вспыхнул свет, но только чтобы опять погаснуть. Послышался шорох бумаги, слабое шипение, и вскоре стало ясно, что источник звука угловой светильник. Хищное растение внутри беспомощно раскрывало пасть, словно у него случился припадок. Кто-то посыпал его белой пудрой, которая стремительно разъедала стебель, оставляя после себя дымящиеся черные пятна. Стражник осторожно приблизился к подозрительному светильнику и ткнул его кончиком меча. В тот же миг ловушка сомкнула пасть и взорвалась с глухим звуком, словно захлопнулась обитая войлоком дверь. Угол площади окончательно погрузился в темноту. Стражник отскочил назад, кашляя и моргая. Его лицо и одежда теперь тоже были осыпаны белым порошком. Порошок обильно покрыл стены и с тихим шелестом сыпался на полированный камнем мостовой, узорчатую кладку и другие светильники. Хорошо натренированные стражники быстро прикрыли носы и рты платками, боясь надышаться чем-нибудь ядовитым. Что здесь происходит? Воины погибели. В другой части пустынной площади тоже раздался бумажный шорох, только теперь он был громче и настойчивее. Ещё три светильника покрылись белым порошком. Растения внутри них задёргались и замерцали. Их бледная плоть начала вскипать и пениться. Бух, бух, бух. Все три тихо взорвались один за другим. И с каждым взрывом темнота жадно откусывала новые ломти площади. Теперь была освещена лишь половина. Белый порошок клубился в воздухе, медленно оседая на сбитых с толку стражниках и оставшихся фонарях. Прикройте лампы, взревел самый сообразительный стражник и кинулся к ближайшему светильнику, спеша заслонить его шлемом. Но было поздно. Хотя другие стражники и последовали его примеру, оставшиеся растения уже бились в судорогах и клацали зубами. Бух, бух, бух. Темнота наступала. Бух, бух, бух. Она двигалась по коридору, который вёл в квартал дегустаторов, отмечая шаги взрывами фонарей. Один из стражников оказался рядом с просителем, когда площадь погрузилась во тьму. В последние вспышки света стражник разглядел, как бывший придворный расправил плечи и сбросил молящую личину. Он больше не щурился, и радужки его глаз были абсолютно черными. Это все, что успел рассмотреть стражник. Он не смог предупредить товарищей, поскольку ему не дали времени. Безжизненное тело глухо стукнулось о камне мостовой. Стражники пытались защищаться, но их противник прекрасно видел в темноте. Они пытались бежать, но противник был стремительнее и тише. На нас напали! Нужна помощь! звали они, когда им перерезали глотки. Несите светильники-ловушки. Но слабые крики стражников обрывались слишком быстро, чтобы кто-то мог их услышать. Слово "ловушка" жалобным эхом металось по пустым, украшенным лазуритом коридорам, пока белый порошок просачивался под дверь в квартал дегустаторов. В главном коридоре не было никого, кто мог бы заметить, как задрожали и замигали светильники. Вскоре ядовитый порошок посыпался с них хлопьями белой перхоти. Хищные растения потускнели и затем принялись взрываться одно за другим, наполняя воздух бледными клочками своей плоти. Они погибали слишком тихо, чтобы нарушить счастливую дрему сидевших в курительной комнате или разбудить тех, кто спал у себя. Дегустаторы, задержавшиеся в комнате отдыха, все таки почуяли неладное. Они отвлеклись от шахматы карт и озадаченно посмотрели на дверь. В воздух приобрёл горьковатый привкус. Один из дегустаторов открыл дверь и непонимающе уставился в пустоту. И только когда светильники в комнате отдыха забились в агонии и начали гаснуть, дегустаторы поняли, что они в опасности. Но, как это чаще всего случается, было уже поздно. Темнота. Их обступила темнота. Каждый житель коверны с молоком матери впитывал страх перед темнотой. Отсутствие света означало отсутствие ловушек, что в свою очередь сулило мучительную смерть от удушья. Перепуганные дегустаторы не сообразили, что свежего воздуха в квартале хватит еще на несколько часов. Они уже чувствовали, как пыль дерёт горло и забивается в легкие. В их головах билась только одна мысль: бежать. Бежать туда, где есть свет. Они забыли о товарищах, которые спали в своих комнатах, и о тех, кто сидел в кальянной толкаясь и пихаясь, они бросились к выходу из квартала и смели запоры на дверях, которые должны были их защищать. Дегустаторы высыпали во двор и там, кашляя и задыхаясь, принялись звать на помощь. Немногочисленные дворцовые слуги на ощупь следовали за ними, ориентируясь на голоса. В этой суматохе тот, кто двигался в противоположном направлении, остался незамеченным. Шум в коридоре наконец встревожил сидевших в кальянной Выглянув из комнаты, они уставились в отрезвляющую темноту, но напоенный духами дым неудержимо манил их назад. Волноваться не о чем, шептал он. Вам не нужен свет, вам не нужно дышать. Вам нужен только я. Убаюканные, они покорно вернулись на кушетки и позволили духам укрыть их золотым одеялом снов. Тем временем незваный гость уже стоял посреди опустевшего коридора. Для его глаз цвета полуночного неба темнота не была преградой. Мёртвую материю вроде стены потолка он видел смутно, но жизнь сияла ярким светом. Обострённое специями зрение заставляло сиять и его собственное тело. Распелённые повсюду останки погибших ловушек мягко светились золотым и медленно тускнели, по мере того, как их покидали последние отголоски жизни. Убийца улыбнулся, мысленно благодаря таинственного клептомансера за малочисленность стражи. Почти вся дворцовая охрана, пренебрегая прочими обязанностями, готовилась изловить дерзкого вора в палате Диковин. И потому никто не помешал убийце поставить на пол и открыть чемодан, выпуская его светящееся содержимое. Путынный клубок распался на отдельные нити, которые выскользнули из чемодана и зашуршали по коридору, повинуясь слепым инстинктам и невероятно тонкому обонянию. Вскоре они нашли на полу след, от которого веяло искомым запахом, и в тишине послышался перестук морской гальки. Это нити защелкали, сообщая о находке остальным. Они беспокойно покрутились на невидимом следе, придавая ему нечеткие очертания. Потом несколько нити оторвались и соскользили вперёд, к следующему следу, а за ним к другому и еще к одному, пока не уткнулись в дверь. Значит, вот где скрывается его добыча. Чужак нагнулся, подобрал руками в перчатках извивающихся змеек и по одной скормил замочной скважине. Змейки шлепались на пол по ту сторону двери и, оправившись после падения, принимались пробовать воздух крохотными язычками. Темнота их ничуть не смущала, поскольку с рождения они не знали ничего другого. Их мир был миром ярких запахов, звуков, которые они ощущали брюшком, миром дрожащей земли и чешуйчатых прикосновений братьев и сестер. Несколько часов назад их узкие пасти жадно поглощали волоски, упиваясь ароматом юности и жизни. И теперь Он полностью владел их примитивным сознанием, обжигал коричнево-золотым и заставлял двигаться вперед. В их стремлении не было возбуждения, только спокойный, бездумный голод. Они бесшумно заскользили по ковру, на котором еще остались отпечатки ног, увлекавшие их все дальше в комнату. Первые змейки ткнулись носом во что-то мягкое и гладкое, с коричнево-золотым запахом. Это была сброшенная на пол атласная туфелька. Змейки просочились между ремешков, запах сводил их с ума. Крошечные пасти впились в податливую ткань, извивающиеся тела слились в единую бурлящую массу, и через несколько секунд от туфельки осталась лишь подошва и пара клочков шелка, да и те стремительно таяли, их с шипением разъедал жгучий яд. Змейки снова расползлись во все стороны. Одна обнаружила деревянную ножку кровати и защелкала, призывая остальных. Все шустро присоединились к ней, обвелись вокруг ножки и проворно заскользили по выпуклостям и желобкам резного орнамента. Подушка и не думала приминаться под невесомыми змейками, пока те исследовали углубление посередине, где лежало несколько рыжих волосков. Затем они сползли с подушки, уткнулись в скомканное одеяло и забрались под него в поисках живого тепла. Но нашли лишь холодную простыню. Запах добычи окружал их плотным облаком, но самой добычи нигде не было. Куда же она подевалась? А прямо у них над головами, на плотной порче балдахина, лежала сжавшись в комок Неверфел. Идея поспать на балдахине пришла к ней совершенно неожиданно. Она просто подняла глаза и поняла, что полотно над кроватью отдаленно напоминает родной гамак, по которому она так сильно скучала. Недолго думая, она забралась наверх, используя украшенные резьбой столбики в качестве ступенек. Сона в самом деле поджидал ее там. Едва Ниверфель вытянулась на полуги, веки ее отяжелели и разум окутал сладкий туман. Возможно, она бы до сих пор спала в блаженном неведении, если бы не натренированный сырами нос. Он сморщился, почуяв, как белый порошок просачивается под дверью, а когда взорвался светильник-ловушка, Ниверфель открыл глаза, разбуженная не звуком, но запахом. Ничего не понимая, она таращилась в потолок и слушала затихающие вдали крики, а потом вдруг что-то зашуршало в замочной скважине. Кто-то проник в ее комнату, какие-то существа, чей запах напоминал запах холодного камня. В непроницаемой темноте Ниверфел могла только догадываться о том, где они, по щелчкам, которые издавали существа. Щёлк, щелк, щелк. Теперь они были прямо под ней, забрались в кровать. Ниверфел быстро сообразила, кто это. Из всех подземных тварей только слеполы заобщались при помощи щелчков. И только они охотились стаей. Ниверфель напряженно прислушивалась, пытаясь определить ползут эти крошечные, но смертельно опасные змеи к ее убежищу или нет. Она боялась пошевелиться. Вдруг столбики заскрипят. У слеполаза вслух был острее, чем у неё, да и нюх тоже. Они правда были слепыми, но сейчас она недалеко от них ушла. А балдахин, не привыкший, чтобы его использовали вместо гамака, не нашел лучшего времени, чтобы выразить свое возмущение. Ниверфель почувствовала, как ткань, натянувшаяся под ее весом, начинает трещать. Услышав это, на миг смолкли, а потом разразились лякующим щёлкнием, которое начало неумолимо приближаться. Ниверфель попыталась сесть, и рама балдахина недовольно заскрипела. Где-то с трескучим стаккато разошелся шов, и балдахин опасно накренился. Перепуганная Неверфелл торопливо перекинула ноги через раму. Она уже собиралась прыгнуть вниз, когда что-то холодное, словно рыба, скользнуло по тыльной стороне ладони. Сдавленно вскрикнув от ужаса, Ниверфел дернула рукой, отправив слиполазов в полет на другую сторону комнаты и нырнула в темноту. Приземлилась она не слишком удачно, ударившись лицом о собственную коленку. Но времени хныкать из за разбитой губы или подвернутой лодыжки у нее не было. Слиполазы точно слышали, как она спрыгнула. Наверняка они уже скользят вниз по столбикам кровати или сыплются с балдахина, как крупные капли смертоносного дождя. Ниверфель встала и так быстро, как только позволяла ей пострадавшая нога, заковыляла в сторону стола. То есть она надеялась, что движется в нужную сторону, ведь ошибка могла стоить ей жизни. Наконец она ударилась бедром о деревянный угол и, стиснув зубы от боли, принялась шарить в поисках ключа. Затем Неверфел протянула руку к стене и пошла вдоль нее, чтобы добраться до двери. Она ступала осторожно, боясь, что под ногой забьется тонкое тельце и острые зубы вонзятся в кожу. Нащупав замок, она кое-как вставила в него ключ и повернула. Грозные щелчки раздавались близко за ее спиной. Неверфел не стала мешкать и выскочила в коридор. Но прежде чем она успела захлопнуть за собой дверь, несчастная лодыжка подвела ее, и Ниверфел грохнулась на пол. Именно поэтому то, что должно было случиться с ней, случилось с дверным косяком у нее над головой. Что-то с шелковым шелестом растекло воздух и с глухим металлическим стуком воткнулось в дерево. Желудок Ниверфел свернулся в узел, словно понял, кому предназначался клинок. Ниверфел услышала, как в темноте перед ней кто-то дышит. Собравшись силами, она перекатилась назад и кое-как встала на ноги. А потом развернулась и помчалась по коридору со всей хромоногой скоростью, на которую была способна. Убийца не ожидал, что Неверфел доберется до двери. Услышав, как она вскрикнула, он решил, что слеполазы справились со своей задачей. Он уже направлялся к выходу из квартала, когда в замке повернулся ключ. Это застало его врасплох. Наемник поспешил исправить ошибку, но торопливость вышла ему боком. Лезвие меча засело в косяке. Рывком высвободив клинок, он бросился за девочкой. Убийца мчался бесшумно, словно его ноги не касались пола. Он отчетливо видел, как ее хрупкий светящийся силуэт мечется по коридору, ударяясь о стены, подобно ослепшему мотыльку. Ему не составило труда догнать её, тем более что пробегая мимо угольного жёлоба, девочка споткнулась о мёртвого стражника и упала. Время пришло. Он поднял меч. Но у кого-то оказались иные планы на её счёт. И этот кто-то внезапно выпрыгнул ему наперерез из непроглядной черноты угольного жёлоба. Он был ниже ростом, чем убийца, шире в плечах и двигался с удивительным проворством. Занесенный меч неизвестно парировал рукой, но вместо крика боли раздался звон металла. А в следующий миг убийцу ударили в лицо так сильно и так точно, что он понял, его противник тоже видит в темноте. Удар отбросил наемника на несколько шагов, а затем он разглядел, как его соперник поднял руку, на которой громоздилось какое-то устройство. Убийца перехватил меч покрепче и бросился в атаку. Зато невероятно долгое мгновение, что длился бросок, наемник увидел, как тело его противника, да и его собственное, вспыхнули ярким светом, словно преисполнившись жизни на пороге смерти. И прежде чем клинок рубанул по воздуху, ему в грудь впилась сверхновая звезда. Убийца больше не двигался вперед. Пол ударил его в спину, вышибив остатки воздуха. Мир померк, оставив его в темноте, как умирающую ловушку. А Каренастой незнакомец даже не удостоил взглядом павшего врага. Вместо этого он обхватил закованной в железо рукой Неверфел, которая пыталась подняться, и нырнул в угольный желоб, увлекая ее за собой. Неверфел не успела ничего сообразить, только сдавленно вскрикнула, и эхо заметалось по туннелю. Дверцы желоба поболтались на петлях и успокоились с тихим щелчком. А потом стрелки часов по всей каверне сдвинулись, молча возвещая а наступлении нулевого часа